главва вось: Есть и смерть, есть и жизнь. О смерти Сергей голововин никогда не думал как о чемм-то постороннем и его совершенно не касающимся. Он был крепкий, здоровый, веселый юноша, одаренный той спокойной и ясной жизнерадостностью, при которой всякаяе дурная, вредная для жизни мысль или чувства, быстро и бесследно исчезает в организме. Как быстро заживали у него всякие порезы, раны и уколы, так и все тягостное, ранищее душу немедленно выталкивалось наружу и уходило. И во всякое дело, или даже забаву, Была ли то фотография, велосипед или приготовление к террористическому акту, он вносил ту же спокойную и жизнерадостную серьезность. Все в жизни весело, все в жизни важно, все нужно делать хорошо. И все он делал хорошо. великеликолепно управлялся с паом, стрелял из-за револьвера прекрасно, был крепок в дружбе, как и в любви, и фанатически верил в честное слово. Свои смеялись над ним, что если сыщик, рожа, заведомый шпион, даст ему честное слово, что он не сыщик,е поверит ему и пожмет товарищески руку. Один был недостаток, был уверен, что поет хорошо, тогда как слуху не имел ни малейшего, пел отвратительно и фальшивил даже в революционных песнях и обижался, когда смеялись. «Или вы все ослы, или я осел», — говорил он серьезно и обиженно. И также серьезно подумав, все решали. «Ты осел, по голосу слышно». но за недостаток этот, как иногда бывает с хорошими людьми, его любили пожалуй даже больше чем за достоинство. смертити он настолько не боялся и настолько не думал о ней, что в роковое утро, перед уходом из квартиры Тани ковальчук он один, как следует с аппетитом позавтракал. Выпил два стакана чаю, наполовину разбавленного молоком и съел целую пяти копеечную булку, потом, смотрел с грустью на нетронутый хлеб верна и сказал а ты что же не ешь ешь подкрепиться надо не хочется ну так я съем ладно ну и аппетит у тебя серёжа Вмест ответа сергей с набитым ртом глухо и фальшиво запел вихри враждебные веют над нами